Глава тридцать в которой я получаю щедрую награду и теряю самое ценное из-за злой насмешки судьбы. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидирован скребер. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс двести сорок семь тысяч четыреста восемнадцать. Характеристики – плюс десять к знаниям, плюс сто два картографии, интеллект – плюс один. Плюс 104 к наблюдательности – интеллект плюс 1. Плюс 104 к удаче – интеллект плюс 1. Плюс 103 к физической силе – атака плюс 1. Плюс 10 к рукопашному бою. Плюс 103 к фехтованию – атака плюс 1. Плюс 102 к меткости – атака плюс 1. Плюс 30 к физической броне. Плюс 98 к выносливости – защита плюс 1. Плюс 10 к регенерации. Плюс 30 к скрытности. Плюс 106 к скорости. Ловкость плюс 1 Плюс 106 к реакции Ловкость плюс 1 Плюс 106 к гибкости Ловкость плюс 1 Плюс 106 к интуиции Ловкость плюс 1 Плюс 102 к стиле стикса Дух стикса 1 102 к броне стикса Дух стикса плюс, плюс 1 плюс, плюс 10 к медитации Плюс 103 к познанию скрытого Дух стикса плюс 1 Навыки Плюс 68 к алкоголизму Защита плюс 1 плюс 59 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 72 к легкой атлетике, плюс 53 к тяжелой атлетике, плюс 172 к штопольщику, защита плюс 1, плюс 102 к левитации, дух стикса плюс 1, плюс 131 к стрелку, атака плюс 1, плюс 203 к хамелеону, защита плюс 1, плюс 218 к шпиону, интеллект плюс 1. В процессе ликвидации активирован Дар Лунное пламя. Характеристики. Плюс 10 к удаче, плюс 3 к физической броне, плюс 3 к скрытности, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 30 к легкой атлетике, плюс 30 к хамелеону, плюс 30 к шпиону. В процессе ликвидации активирован Дар чужая лапа. Характеристики. Плюс 2 к регенерации, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к броне стикса. Навыки плюс 30 к штопольщику, плюс 30 к хамелеону, плюс 30 к шпиону, интеллект плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 10 к скорости, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 30 к легкой атлетике, плюс 30 к левитации, плюс 30 к шпиону. Повышение уровня плюс 3. Все показатели плюс 3. Характеристики плюс 98 к картографии, плюс 66 к наблюдательности, плюс 56 к удаче, плюс 47 к физической силе, плюс 37 к фехтованию, плюс 98 к меткости, плюс 262 к выносливости, плюс 72 к скорости, плюс 69 к гибкости, плюс 61 к интуиции, плюс 51 к силе стикса, плюс 88 к броне стикса, плюс 32 к познанию скрытого. Внимание! За убийство игроком существа, уровень развития которого превышает более чем в 10 раз уровень развития игрока, получено достижение ⁇ Убийца монстров второго ранга ⁇ Постоянный бонус за достижение ⁇ Интеллект плюс 10% к текущему показателю игрока, Атака плюс 5% к текущему показателю игрока, Защита плюс 5% к текущему показателю игрока, Дух стикса.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 А что еще я мог сказать, прочтя все это? Огромная куча опыта, поднявшая меня сразу на три уровня: солидный прирост всех характеристик и соответственно показателей, новое достижение со щедрым набором плюшек и под занавес вишенкой на торте опыт за первый предел в атаке и дополнительная ячейка. Прочтение уведомления с обилием свалившихся на голову системных даров помогло отвлечься от болезненной слабости, сопровождавшей возвращение веса после прекращения действия дара легче пуха. Хотя, возможно, дело было вовсе не в захватывающем дух чтиве, а сказалось, продолжающееся действие второго дара. Усиленные чужой лапой конечности помогли мне гораздо легче, чем обычно, перенести прекращение невесомости. К слову, Двадцатиминутный лимит действия чужой лапы исчерпался еще лишь на треть, и это с учетом потраченного времени на прочтение длинного уведомления, потому как бой со скребером от взрыва до ядовитых плевков уложился в несколько минут. Блять, какой же он все-таки был здоровый! Даже мертвый скребер вызывал легкую панику. Находиться в одном помещении с монстром. Было до да, дружи стрёмно, но до сих пор не верилось, что мне удалось завалить эту гигантскую тушу. «Хорош на него просто так пялится!» — раздался в голове требовательный голос наставницы. «За окном скоро стемнеет. Или на черноте ночевать собрался?» «Нет, конечно». «Тогда забирайся к нему на спину и доставай с паровик». «Бля...» да там у него болото настоящее перемажусь весь погоди хоть слизь боков на пол течет нет времени годить рихтовщик не тормози в нем добра на миллион спаранов. нужно скоренько все выгребать и ноги отсюда уносить в темпе вальса ежели кто из серьезных игроков прознает что ты скребера завалил охота начнется уже за твоей головой так с слюсьены без того об этом знают И пастух с овечкой. Они хоть и не высокоуровневые, но тоже кому угодно рассказать могут. Да с чего ты взял, что хоть одна живая душа о твоем подвиге в курсе? Все четверо, названные тобой, видели, как ты подорвал скребера гранатами с метровой дистанции. На аватарку твою в пылу тут же начавшегося боя никто стопудово даже не глянул. И если ты сейчас войдёшь в отрядный чат... И пока остальные четверо не возродились, удалишься из него, все окончательно убедятся, что ты мертв. А что в натуре может сработать? Хмыкнул я, мысленно забираясь в чат и удаляясь из отряда. Гораздо больше игроков меня сейчас волнуют тенеловы. Они смерть Кребера за сто верст учуять способны и уже наверняка мчатся сюда на всех парах. Ладно, ладно, все понял. Поднял я руки. Сейчас полезу. Разорвавшие ботинки широкие огромные ступни топтуна сейчас мне очень пригодились. Из-за вытекшей слизи роговая броня на спине вокруг раны сделалась скользкой, как ледяная горка. Но длинные цепкие когти на пальцах ног позволили надежно цепляться за монстра и не скользить. Нутро твари под пробойной было размягчено растворившимися кислотными нитями до состояния густого мясного бульона, только апельсинового цвета и мерзко воняющего кисляком. Сперва осторожно потрогал оранжевую смесь, опасаясь воздействия не до конца растворившейся кислоты, но пальцы не обожгло, и я решился опустить целую ладонь. Совать кисть в зловонную жижу было противно. Но ни жжение, ни боли я при этом не почувствовал, и, пересилив брезгливость, погрузил руку в тело твари целиком. Свин знал, куда следует бить. Знакомый моток скрученной проволоки с жемчугом нащупать удалось практически сразу же. Он обнаружился аккурат под проломом, висел на паутине из каких-то тонких кислотостойких волокон. Пришлось попотеть, выдирая его из этой паутины. В итоге справился, с раскачкой и матюгами, но выплеснувшийся в процессе оранжевой мутью обляпался с головы до пят. В ненадежный карман разодранной формы ценный трофей прятать не решился, и, с бока скребера с оранжевым мотком в руке, сразу рванул к дальнему окну, спеша наконец выбраться наружу, переодеться в чистый камуфляж и спрятать добычу в надежный рюкзак. Вновь невольно замедлив шаг в захваченной чернотой части здания, я едва не споткнулся, когда перед глазами на черном фоне вдруг загорелись красные строки неожиданного уведомления. Внимание! В связи с окончанием большой охоты вам досрочно засчитывается исполнение задания «Выжить в течение 24 часов». Награда за выполнение задания – плюс 15 тысяч опыта – Плюс 3100 очков свободного распределения характеристик. Жаль, конечно, что такая замечательная серия заданий прервалась. Но что поделать, большая охота закончилась, трофеи собраны. И, как говорит наставница, самое время делать ноги. Действие дара «Чужая лапа» закончилось в двух шагах от окна. Руки, ноги и голова вернулись к нормальному виду. И тут же накатилась просто чудовищная усталость. Пришлось остановиться, добыть из инвентаря фляжку с живцом и сделать несколько жадных глотков. Только после этого смог отыскать себе силы, чтобы перелезть через окно. Снаружи солнце уже почти коснулось горизонта. Светить ему оставалось не более получаса, и первонаперво при дневном свете я, разумеется, захотел со всех сторон рассмотреть добытый из скребера трофей. В оранжевой проволоке, из которой состоял плотный моток, я тут же опознал гладкую янтарную нить, десятисантиметровый кусочек, который у меня стоил порядка 150 спаранов. Потом налюбуешься, переодевайся и двигай давай, заворчала наставница. Неужели тебе не интересно, что там внутри? Давай посмотрим пять минут все равно не спасут. Шпора, разумеется, попыталась возражать, но больше ее не слушая, я добыл из ячейки мачете и стал аккуратно разрезать моток. Преодолев несколько слоев гладкого янтаря, ближе к центру стал пилить бугристые нити узелкового, 10 см которого оценивались уже восемь сотен спаранов. Наконец, добравшись до полой середины, убрал нож и, расширив пальцами разрез, аккуратно высыпал на ладонь семь крошечных белоснежных бусинок. «Надо же, семь белых жемчужин! Это мы удачно зашли!» «Ну что, справил охотку?» «Поглядел! Теперь убирай в рюкзак и давай уже, скорее переодевайся!» В этот раз спорить со шпорой я не стал. Сыпал жемчуг обратно в моток и сунул его в рюкзак на место добытого камуфляжа. Но жемчужины вернул не все, одну утаил в кулаке. «И от кого, интересно, ты ее тут прячешь?» Тут же запалила меня наставница. «Рихтовщик, они все твои, глупо от самого себя прятать. Решил употребить, валяй, одобряю, дело хорошее». Получив зеленый свет, я больше не мешкал. Бросил белую бусину в рот и проглотил. «А это еще откуда?» «Рихтовщик, берегись, сзади!» На крик шпоры я среагировал мгновенно, но подобравшийся злодей оказался еще проворнее. Будь на мне бронежилет, возможно, смог бы уцелеть, но я был практически голый, хотя и в ботовском бронике шансы на спасение, откровенно говоря, были невелики. Убийца был мастером. Развернувшись навстречу летящим кинжалам, я узнал атаковавшего кваза. Клинки вошли в меня одновременно. Стальной пробил печень, а черный ударил точно в сердце. Загоревшееся было перед глазами строки уведомления, мигнули и погасли. Я успел прочесть лишь верхнюю строку, прозвучавшую злой насмешкой судьбы. Внимание! Вы употребили белую жемчужину. Дневной свет вокруг померк. И я провалился в смертельную черноту.